Муниципальный жилой дом Москва. Переулок Расковой, 24 июня пятница 15-12. Любовь. Что может быть понятнее? Что может быть необъяснимее? Горящие глаза, колотящиеся сердца, сладкое томление при ожидании и еще более сладкое чувство охватывающий в момент ее появления, или его появления, неважно. В общем, то самое чувство, которое легко узнать, но трудно описать. То чувство, которое доступно лишь двоим и по отдельности не продается. Точнее продается, но тогда оно фальшиво, как ненастоящие елочные игрушки, а любовь – враг всего ненастоящего. И еще враг рационального, продуманного, расчетливого. Нет, не враг. Она просто смеется над рациональностью, умом, расчетом. Стоит гораздо выше и смеется. Не понимает их по той простой причине, что счастье невозможно купить. Комфорт, богатство, успех – пожалуйста. Подлинные чувства нет. А что такое счастье? А если не чувство. Когда тебе по-настоящему хорошо, то все остальное не важно. Когда тебе плохо, то не помогут ни золотые кредитки, ни золотые унитазы. Любовь расправляет крылья за твоей спиной, поднимает высоко-высоко до самых звезд и учит плевать на мнение окружающих. Потому что его она тоже выше потому что мнение окружающих имеет отношение к морали, этике, воспитанию, традициям, к чему угодно, оно только не к тому счастью, которое переживают любящие души. И потому плевать. «Почему ты до сих пор приходишь ко мне?» – тихо спросил Федра. «К тебе?» – удивилась Всеведа. Сюда, в мою маленькую тесную квартиру. Потому что я прихожу не в нее, а к тебе. Она нежно прикоснулась пальцами к плечу мужчины. А вот почему ты не любишь бывать в моем большом доме? Он похож на парадный торт. Несъедобный. Он сам кого хочешь переварит и выплюнет. Нет. «С нами он не справится». Они разговаривали в спальне, лежа среди белой дня на большой кровати. Ночь не задалась, и они с отработали ее утром. Молодой русоволосый чел и молодая белокурая женщина. Хотя красивое лицо, свежая гладкая кожа, восхитительная фигура, огромные изумрудные глаза На первые, да и на все последующие взгляды, женщина казалась молодой, возможно и не юной, но в самом расцвете лет 27-30. Но иногда в ее прекрасных глазах вдруг возникали тени пережитого, искорки радости, осколки невзгод, тихий шепот разочарований и веселый смех. Пережитое вдруг выскакивало и становилось понятным что видели чарующие зеленые глаза гораздо больше, чем кажется. Не на тридцать, а на все сто лет. Согласен, твоему дому с нами не совладать. Промурлыкал Юрий. Раз уж мы до сих пор вместе, значит, так будет всегда. Это угроза или обещание? А как бы тебе хотелось... «Хочу, чтобы твоя фраза оказалась сбывшимся предсказанием», — негромко и очень серьезно ответила женщина, глядя Федре в глаза. «Ничего предсказывать не нужно», — в тон ей с той же серьезностью произнес мужчина. «Так будет, я сделаю для этого все». «Абсолютно? Если нужно умереть, скажи, где?» И ее пальцы нежно скользнули по твердой щеке Юры. «Ты такой смешной!» Мезальянс. Вот что это было, мезальянс, когда старая Фата, достигшая потолка карьеры, ранга второго заместителя воевода секретного полка, завела интрижку с молодым, случайно оказавшимся в тайном городе челом, даже не колдуном. Это сочли прихотью, Муж Всеведы давным-давно погиб, детьми она не обзавелась, близких родственников под влиянием которых союз мог бы распасться не оказалось. Начальство предпочло закрыть глаза на шашни приближающейся к отставке ведьмы, и потому единственной внятной реакцией на странную связь стали сплетни до шуточки разной степени пошлости, которые постепенно сошли на нет, потому что Всеведа упрямо продолжала встречаться с Федрой. К ним привыкли. Мезальянс. А затем случился гром среди ясного неба. Фата Всеведа закрыла собой королеву во время кровавой бойни на свадьбе. Едва выжила. Стала героиней Зеленого дома и заслуженно получила титул жрицы. Светское общество решило что на этом интрижке с челом придет конец. Возможно, даже в буквальном смысле слова. Но ошиблась. Войдя в элиту тайного города, Всеведа продолжала жить с молодым любовником. показ они связь не выставляли, но неофициальное мероприятие Всеведа посещала только в сопровождении Юрия. И все поняли. Любовь. К тому же сам Федро тоже прославился. Обыкновенный чел, стиснув зубы и не обращая внимания на насмешки, расследовал убийство несчастной собачки, благодаря чему вышел на след тщательно законспирированной банды, в последний момент предупредил ничего не подозревающих людов о нападении и почти всех спас. Детектив даже удостоился аудиенцию королевы всеславы, Однако после нее во дворце не появлялся. «Каково быть жрицей?» «Ты спрашиваешь об этом каждый день», — рассмеялась женщина. «Всего лишь каждый день?» Притворно изумился Юрий. «Я думал раза по два-три за день». «Я бы тебя убила?» «Не смогла бы. Или...» «Превратила бы... велосипед. Велосипед, например?» «Скорее, велосипедный тренажер», — уточнила Всеведа, «чтобы всегда был рядом. И твоя горничная сметала бы с меня пыль. Если узнаю, что ты завел шашни с горничной, превращу в ковшик для мужской сауны». «Сауны бесполые», — Федор взял любимую за руку. «Серьезно, как дела у тебя?» В последнее время ты все чаще погружаешься в размышления. «Ревнуешь к работе?» «Беспокоюсь», — Юрий улыбнулся. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Как ты можешь мне помочь в интриге против лучших колдуний Великого дома?» Однако короткую ответную реплику Всеведа произнесла очень мягко. «Нет». «Хочешь, отыщу компромат на твоих соперниц». Продолжил Федро. «Я ведь детектив, я могу пробраться в их дома и выкрасть постыдные фотографии или сделать постыдные фотографии. Откуда ты знаешь, что у меня есть соперницы? Ты умная, сильная и энергичная. У тебя обязательно есть соперницы. Где ты научился листить? Любящее сердце подсказало правильные слова. Как же с тобой хорошо! Всеведа положила голову на грудь своего мужчины. Легко. И вдруг поймала себя на мысли, что с удовольствием бросила бы все на свете и сбежала с Юрой на первый попавшийся, но обязательно комфортабельный, необитаемый остров. Плюнуть на интриги обязательства, главное, на амбиции, разорвать все отношения и сбежать. Тебе мешает королева? Нет, как раз Всеслава помогает. Он не мог увидеть улыбки, которая мелькнула на губах жрицы в этот момент. И хорошо, что не мог. Но со остальными трудно. Внутри круга, как выяснилось, существуют группировки. До сих пор Всеведа не откровенничала с любимым о своем новом окружении. И потому решила начать с азов. «Почему?» – выяснилось, – удивился Федора. «Я с самого начала был уверен, что круг расколот на кланы. Со стороны казалось, что там действуют группы влияния, а теперь выяснилось, что в этих группах засели смертельные враги», – объяснила жрица. «И ты решаешь, кому примкнуть?» «Самое интересное, что меня никуда не зовут», – ровно ответила Всеведа. Клан королевы мне не доверяет, точнее мне не доверяет Ярина, но у ее слова большой вес, а что королева, ей сейчас не до интриг. Я должен был сообразить. Федор хлопнул себя по лбу. Что же касается противников всеславы, то они до сих пор ко мне присматриваются. Задумчиво продолжила жрица. Видимо, не могут простить, что я спасла королеве жизнь. Но рано или поздно они предложат тебе дружить. Знаю. И как ты себя поведешь? Не знаю. Развернутый ответ, хмыкнул детектив. А максимально полный. Всеведа помолчала. Я действительно на перепутье, Юра. Я думала, что Всеслава успела хорошо закрепиться в круге жриц, но выяснилось, что ошиблась. Безоглядно королеву поддерживают только Параша из Сокольников и Снежана из вишняков. Первая старуха, которая любила Мячеслава как сына и не предаст его память. Вторая молодая дурочка, получившая титул из рук королевы исключительно за арабскую преданность. Была еще Томила но она погибла во время покушения, и именно на ее место в домене Кузьминки села Всеведа. «То есть у Всеславы было всего четыре голоса круга из девяти?» — прищурился Федора. «Немного». Королева поставила в домен любимую Ружену и до недавнего времени могла рассчитывать на ее поддержку, медленно словно повторяя про себя каждое слово произнесла женщина. Но Ружена оказалась не такой верной, как Снежана, вышла из-под контроля и ведет самостоятельную игру. Амбиции взыграли. Окончательно осмелела после смерти Мечислава. Его боялись? Он был умен. А как же Ярина? В представлении Федоры, которая полностью совпадала с мнением большинства жителей тайного города, а воевода дочерей Журавля и высший боевой маг Люди должна была играть весомую роль в дворцовых интригах. Однако действительность оказалась несколько иной. У Ярины не было возможности проявить себя, и потому она до сих пор считается темной лошадкой. Никто не знает, как воевода выступит во время настоящего кризиса. Всеведа помолчала. Еще две жрицы стараются придерживаться мнения большинства и, как правило, поддерживают королеву. Услада из Выхина и Малуша из Марина. Они, обе молодые, вполне довольны жизнью и давно отправили свои амбиции на помойку. Кто же мутит воду? Любава из Измайлова и Мирослава – жрица Домена Перова. Они были соперницами все Всеслава на выборах и горят желанием расплатиться за поражение. «И будут толкаться локтями, пока не упустят все реальные возможности», – рассмеялся детектив. «Тебе нужно вести свою аналитическую программу на Тиграткоме, поддержала шутку Всеведа. Согласишься сливать мне инсайдерскую информацию? За соответствующую плату. Обещаю соответствовать. Юрий погладил светлые волосы любимой. Так я угадал, они больше мешают одна другой, чем королеве. Мне так казалось. Не стала скрывать жрица. Но теперь я вижу, что любавы и мирославы действуют сообща. «Планирует сковать вторую корону? Или бросит жребий? А ты?» «Что я?» — растерялась Всеведа. «За кого хочешь встать ты?» Федор ждал быстрого ответа, был уверен в нем, и потому взятая Всеведой пауза ему не понравилась. «У меня плохие отношения с Яриной, но я обязана служить всеславе, а в ее лице зеленого дома». Медленно произнесла жрица. Королева слабая, ярко угрожает тайному городу, и долг всех честных поданных сплотится вокруг всеславы. К ней можно относиться по-разному. Она часто допускала ошибки. Она не лучшая королева в истории, но сейчас всеслава – знамя великого дома. И если мне поступит предложение от Любавы или Мирославы, я донесу ее величество». «Ты не донесешь», — мягко произнес Юрий, целуя женщину в шею. «Ты сделаешь то, что должна».